Мария, как я соскучился по нашим детям. Где они, наши птенчики? В соседней комнате. курит марихуану. Вот уже три дня. А, три дня. А я уже соскучился. Какой я все-таки добрый и... Э, Кусатый. Ск... Нет, я... Э, э, Толстый. Э, да нет. То есть да, но не в этом дело. Я... Подожди, Мария. Я... Соскучившийся, да. Какой ты многогранный, Антонио. Добрый, усатый, толстый и соскучившийся. Да, я вообще талантлив и могу делать много вещей одновременно. Вот, например, сейчас я смотрю телевизор, разговариваю с тобой, пью текилу и скучаю. А еще говорят, Юли Цезарь, Юли Цезарь. Ты лучше. Помнишь, когда мы ездили в Акапулько, ты одновременно спал, храпел, а. потел, видел сон, падал с верхней полки, кричал и ругался матом, и разбил чашку а, еще. Да, и при этом я еще... Ехал на поезде А о чем мы говорили, Мария? Не помню так А, я помню, мы говорили о текиле Тащи ее сюда Я буду ее одновременно пить Закусывать, занюхивать, пьянеть Петь песни, плакать и, конечно Скучать по нашим деткам Где-то они сейчас Наши птенчики